«Глава пятнадцатая. Тебя не услышат». Тар лишь ненадолго снизился и снова взмыл в воздух. Я почувствовала поток ветра от взмахов крыльев и застыла на месте. Ари подбежала ко мне и схватилась за ноги, крича то ли от страха, то ли от восторга, что видит крылатых так близко. А я стиснула ее хрупкое плечико, И застыла на месте, не в силах оторвать взгляд от летящих навстречу друг другу ящеров. Мимо нас проносились испуганные служанки, танцовщицы, слуги-мужчины, а мы, Саре, статуями застыли посреди двора, ноги словно вросли в землю. Один за другим оборачивались в драконов войны у дворца. Но ведь истинных не так много, а полукровки могут принять облик дракона редко и ненадолго. Значит, Тару и остальным воинам во дворе сейчас принимать основной удар. На ярком солнце черная с золотистым отливом чешуя сверкала, точно объятая пламенем. Тар в одиночку яростно набросился на врагов. У меня перехватило дыхание. Огонь вырвался из пасти и опалил одного из бронзово-черных ящеров. Тот не успел увернуться. Тар пролетел вперед и, повернувшись в воздухе, цепился когтями в дракона, ухватил крепко и уволок в воздухе за собой. Почему я не бегу? Почему застыла, словно околдовали? Словно мне жизненно важно понять, узнать, кто выживет. Не так часто я видела звездных пришельцев вблизи и даже не знала, что северные больше и сильнее. Но Теар был сравним с ними. Размах его крыльев бросал огромную тень на двор. Его пламя... срывалась все чаще, задевая то одного, то другого противника. «Мне страшно!» — крикнула Ари. И я очнулась, прижала ее и потянула за собой. Мы бросились под защиту стен дворца вместе с Джати и другими служанками. Кто-то закричал, чтобы прятались все. Двор окутал черный дым драконьего огня. «Ничего не разглядеть!» Я отчаянно шепнула Ари. «Не бойся, маленькая, я с тобой, я тебе не отдам», и с трудом вдохнула, чувствуя густую гарь в воздухе. Кто-то из слуг бросился во дворец, а кто-то, как я, не мог оторваться от страшного зрелища. Надо же, переживаю за драконов, как за своих родных. Ужасно странно. В моей жизни все это уже было. Воздух, полный огня, гортанные крики драконов и запах крови и гари. и мой дикий страх за исход этого боя. Врагов было немало. Я все же повела Ари к дворцу, укрывая от опасного пламени. Где же король-дракон? Кто-то ранил его перед нападением, кто-то во дворце воюет против нас. Этерил вернула облик человека и созвала всех слуг, кто остался во дворе. Посмотрела на меня и мысленно приказала ступать внутрь, а не задирать голову к небу. Я бросила последний взгляд на яростно сражающегося Таара, прежде чем войти во дворец. Он одолел еще одного, но оказался в кольце трех врагов, нападающих со всех сторон. Как назло, вспомнилось, как он чуть не умер у меня на руках. Какие раны и ссадины изуродовали тогда его спину. «Держись за мою шею», — шепнула Яаре, подхватив ее на руки и следуя за Этерил по коридору. И призналась сама себе, «Да, я не хочу, чтобы Таар снова пострадал. Он нужен мне, чтобы вернуть память. И пусть он сегодня почти стал чужим мужем, я не могу отделаться от мыслей, что этот дракон не похож на остальных. Не знаю, играет он со мной или нет, но что-то связало нас, и теперь это так просто не забыть». Еще несколько служанок торопливо шли рядом, то и дела, оглядываясь. Вряд ли кто из них знал, от чего случилось нападение. Драконы из рода Ешар ищут осколок и, похоже, готовы биться за него до конца. Джати осталась рядом, когда Этерил заставила нас всех зайти в свои покои и запереть двери. Дочка тут же слезла с моих рук и с восторгом принялась рассматривать новое место, заглядывать в окна и лезть на узкие койки. К счастью, Джати обменялась со мной взглядами и с готовностью взяла Ари на себя. Я повернулась к Этерил. Ее подведенные черным глаза казались встревоженными, но зато прическа почти не растрепалась. Драконица не осталась в истинном облике и не стала сражаться вместе с женихом. Но на то были причины. Драконица осталось не так много, и беречь нужно каждую. — Вы в порядке, госпожа? — спросила я. — Да, — выдохнула драконица. Это уже не первый раз, но уверена, что Ар справится. Конечно, в этот раз их больше, но и он не один. Позвав служанку, она сказала что-то, и вскоре та принесла графин. За приоткрытой дверью в комнату прислуги я увидела Ари, которая весело играла с Джати и успокоенно выдохнула. Дочь, наконец, рядом со мной, а остальное как-то решится. Она и правда милая. Этерил поймала мой взгляд и сделала глоток. «Пусть побудет здесь, я не против. Боишься?» «Уже нет, госпожа. Разве что за тех, кто остался снаружи». «Вот как? Еще недавно ты, кажется, ненавидела всех нас, драконов». Она тихо рассмеялась, мило и мелодично. Я задумчиво поджала губы, думая, стоит ли это говорить, но сказала, посмотрев драконица в глаза с огненными всполохами. Я не знала вас, госпожа. Думаю, что не все так просто и отчасти могу понять. Что ж, Теар проделал большую работу, раз ты так легко отказалась от мести. Была ли в ее голосе ревность или мне снова чудилось? Он помог мне вспомнить немного. И за это я ему благодарна. Я приглушенно выдохнула и взмолилась про себя. «Дорогой амулет, скрой же мои чувства от нее прямо сейчас». а то я сама, кажется, не смогу с этим справиться». Снова чувствовала на губах его поцелуй, требовательный, внезапный. Снова чувствовала притяжение и смятение. Этарил будто и правда не заметила мои переживания, и я перевела разговор. «Что случилось с королем, вы не знаете?» Перед нападением его увели. Драконица медленно покачала головой. Она смотрела на меня так пристально и внимательно, что я растерялась. Все же выдала себя. Ревнивы ли драконы и мстят ли за предательство так, как иногда люди? Она поднялась, и я невольно сжала ладони, пытаясь быть готовой ко всему. Сражаться с драконом. Могло ли мне раньше прийти это в голову? Но в этот момент, после стука и ответа Этерил, распахнулись двери в покое, и появился мальчик-слуга, взлохмаченный и встревоженный. За ним я увидела стражу, которая охраняла покои. И эти полукровки выглядели очень серьезно. Слуга посмотрел на нас и быстро произнес. «Вас вызывает король!» Этерил нахмуренно двинулась к нему, и я выдохнула. Но зря. Потому что за слугой вошли еще двое драконов и Оши. А мальчишка сбивчиво повторил, глядя прямо на меня. «Король вызывает вас!» Сердце и без того стучавшее чаще положенного и вовсе рухнула в пятки. Неужели снова? Король вроде отступил и оставил меня в покое, что теперь ему нужно. Впрочем, оставаться с Атерил наедине мне тоже не хотелось, поэтому я торопливо взглянула на драконницу и отправилась вслед за вестниками. Меня привели в малые покои короля, где король едва не убил меня в нашу последнюю встречу. Комната не вызывала приятных воспоминаний, но сейчас... Страха почти не было. Теар обещал мне защиту. Главное теперь, чтобы он сам остался жив. Король сидел на стуле возле кровати, в тени, опираясь локтем на невысокую спинку. «Значит, жив. Но почему не сражается и не помогает своему сыну?» «Подойди», — глухо сказал король, и я приблизилась. Отец-дракон поднял на меня глаза. «Кажется, все на самом деле серьезно». Он усмехнулся. явно заметив тревогу на моем лице все идет так как и должно быть удовлетворенно кивнул он я нахмурилась не понимая к чему он ведет ваш сын сейчас защищает дворец от нападения и рискует жизнью важная свадьба сорвалась, а вам стало плохо так это должно было быть да приходит время открывать тайны кажется ему стало непросто говорить. «Мир меняется, Ливия, и ты оказалась в эпицентре. Но так и должно быть». «Вас отравили?» — спросила я прямо. «Похоже на то», — улыбнулся король. И вдруг показался мне гораздо старее, чем прежде. Морщины разбежались у глаз, а те смотрели на меня странно, непроницаемо. Король-дракон перешел на мысленную речь. «Во дворце есть враг. Сейчас он проявит себя». потому что нападение нужно лишь для отвода глаз. Останься рядом с Теаром, он нужен тебе, а ты нам. Тайна, которую ты хранишь в сердце, может изменить мир. Теперь я в этом уверен. Я взволнованно обхватила плечи. Раньше мне казалось, что он хочет меня уничтожить, вывернуть наизнанку, а теперь старая ненависть исчезла. Так мысленно я попыталась ответить, но сорвалось другое. Мне трудно рядом с вашим сыном, ваше величество. Как же научиться держать чувства при себе? Знаешь, мне порой тоже непросто. С весельем отозвался он, без сил опуская голову. Но он единственный, кто должен быть на этом месте. Он умеет то, чего не умеют другие. Вы знаете, кто враг? Теперь почти уверен, что это Этерил. Его слова пронзили меня холодом с ног до головы. Она предательница? Но какая ей выгода, если сегодня она должна была заключить союз с сильнейшей династией? Ведь она так долго готовилась к свадьбе. Но на нее само нападали совсем недавно, ее чуть не ранили. Что не сделаешь ради того, чтобы добраться до цели? Даже сыграешь в жертву. Тхар, моя дочь сейчас у неё. Понятно, почему Этирил с самого начала была настроена ко мне так доброжелательно. «Почему пыталась защитить и хотела увидеть Ари, чтобы держать меня в узде и при этом выпытывать правду?» «Почему вы не сказали раньше?» Взвыла я вслух. «Вы можете ее остановить?» Не все карты были открыты, а у нее свои ментальные способности. Король-дракон повел плечами с видимым усилием. «Я слишком долго хотел ей верить». «Помогите мне забрать дочь!» — взмолилась я. «Вы можете ее задержать?» Король медленно кивнул. «Я уже отдал приказ. С малышкой все хорошо. Она под моей защитой». В этот момент дверь распахнулась. «Ваше Величество, Этерил задержана, но ваш сын...» Волна облегчения пронеслась по телу. Значит, король действительно успел. Король-дракон поморщился, пытаясь встать. но так и не смог. Двое слуг, дежуривших рядом, кинулись ему на помощь. Его высочество жив, уже не утруждая себя правилами приличия, вмешалась я. «Да, он во дворе. Пустите меня к нему». Я резко обернулась к королю. Тот кивнул и едва заметно усмехнулся моему рвению. Слуги послушно расступились и повели меня по коридору. Если это Рил успели задержать, то саре все должно быть в порядке. Главное, чтобы теперь все в порядке было и с молодым драконом. Мы прошли несколько поворотов, как вдруг из-за угла моих провожающих оттолкнули выбежавшие мужчины, а меня схватили и прижали к стене. Я попыталась вырваться, но не удалось. Двое держали крепко. «Эй, стойте! Пустите!» — крикнула я, яростно сопротивляясь. «Тебя не услышат!» Донесся до меня незнакомый голос. «Кто вы?» Последнее, что удалось мне произнести, прежде чем меня увели в другой коридор и вытолкнули на улицу. Я беспомощно озиралась по сторонам. Вокруг глухой двор. И впереди только скалистый обрыв. Двое мужчин ухватили меня, чтобы я не вырвалась. Мне удалось заметить в их глазах огоньки пламени, и я поняла, что попало. Это драконы. чужие, те самые из Ешшар, проникшие во дворец. Оба обернулись в ящеров так неуловимо, что я не успела вздрогнуть. Крепкие когти царапнули талию и плечи, сжали до боли и подняли в воздух. «Тар!» — еще пыталась мысленно крикнуть я, но не была истинным драконом с ментальным даром, чтобы он меня услышал. Земля завертелась подо мной, качала так страшно, что я беззвучно кричала, вцепившись в чешуйчатые когти. Дыхание перехватило, сердце ударилось о ребра, и сознание укрыло мрак.